глава восемь свой я кое что слышу они выскочили из столовой и успели заметить отдаявшуюся белую футболку и черный тяжелый рюкзак новичок двигался в сторону эстрады не так как все они напрямег через полянку а по разбитой алейке застеленной тополиным пухом иглами и засохшими цветами серо белый с ржавыми прожилками старых игл ковер был практически не тронут из за того что по нему кроме ветра никто не гулял шестому предстояло стать первопроходцем спящая даже остановилась удивленная таким простым решением в йетце она носила босоножки на крепких невысоких каблуках не очень пригодные для беготни по траве но дорогу никогда не выбирала какой то он не странный пробормотала она нормальный подказала нема которая тоже поймала себя на том что некоторые алейки она прежде даже не замечала да даже очень спящая тревожно повернулась к подруге, а ты не можешь почувствовать силу вдруг он совсем не из наших как то пока не выходит немо виновато улыбнулась перехватывая ее тревогу и сразу вежливый незнакомец стал неясно откуда взявшимся чужаком от которого непонятно чего ждать. Тут лис нужен. Где-то впереди, за густой волнующейся зеленью абрикосов, акации и тополей, мелькнула желтая футболка, и девушки сначала ускорили шаг, а потом и побежали. Спешить было куда. Непонятный чужак почему-то заинтересовался самым странным и самым беззащитным жителем ЕЦА, а они вот так запросто отпустили его, не расспросив. вбивая пятки в щетинящиеся камнями асфальт под аккомпанемент шумного дыхания спящей немо торопливо вспоминала свои ощущения когда незнакомец переступил порог и не могла вспомнить никаких негативных эмоций от него исходящих задавленная неловкость которая то и дело прорывалась наружу и такой же затаившийся страх быть высмеенным ничего удивительного отскованного новичка угодившего непонятно куда вот только на вопрос зачем ему лист ответа не было. Когда Нема и спяящие миновали пустую эстраду, деревья расступились, и они одновременно тихо ахнули. Впередди, возле тех деревьев, которые обороняли тыл обезглавленного горниста, наворачивал круги ужасно занятой лис. Низко опустив голову, он бродил по траве бусиком и собирал шишки в подол футболки. Шишек уже набралось много, и они все время удирали от лиса, проскальзывая под острыми локтями. но рыжий наклонялся снова и снова возвращая беглянок обратно увидев его шестой помедлил несколько коротких мгновений но потом все же двинулся через траву к младшему у него хвост зашипела спящая теребя подругу за рукав футболки озабоченная больше близостью чужака к лесу чем его внешним видом немо растерянно уставилась на его коричневые шорты хвост где на голове на голове куда ты смотришь после бега а потом быстрого шага на щеках спящий цвел непривычно яркий малиновый румянец но дыхание понемногу выровнялось он длиннлосый заметила я не неэмма остановилась отошла от нее на несколько шагов и близоруко щурясь посмотрела на удалявшегося незнакомца их разделяла уже совсем немного но пока он не мог их слышать и правда Нехорошее предчувствие превратилось в зудящую тревогу. Неясно, откуда взявшийся чужак, проникший в видение спящий, и новичок, выпытывающий Алисе, — это совсем плохо. Немо посмотрела на верхушки сосен так, как смотрит на макушки храмов верующие. Что за новую страшную загадку приготовил им Ец? «Думаешь, он тот самый?» — тихо уточнила она. «Которого ты видела?» ничего не думаю тряхнула волосами спящие но что то он мне совсем не нравится ты точно ничего плохого от него не чувствовалало точно не знаю уже не уверена лис выбежал из тени деревьев на солнце ухватил край футболки по кривче и дернул его подбросив шишки несколько десятков маленьких твердых коричневых елочек осыпав лиса дождем зернышек они кувырккнулись у него над головой и снова упали в траву Только когда последняя коснулась земли, младший поднял глаза на приблизившегося шестого, который озадаченно взирал на его манипуляции. Не обращая никакого внимания на его удивление, лис солнечно улыбнулся незнакомцу. «Привет!» «Привет!» Шестой подошел к нему на шаг. Немо и спящие, пока не замеченные ни тем, ни другим, приблизились, все время переглядываясь. Спящая волновалась. Сквозь ее волнение... Немо чувствовала робость и сомнение чужака и солнечное дружелюбие лиса, которое бы захлестнуло и ее, если бы не попятилась вовремя. «Ты мне не подскажешь, как найти лиса?» — ровно спросил шестой. Улыбка младшего застыла, желтые глаза округлились. Немо и спящие, ждавшие чего угодно, только не этого, обменялись в который раз взглядами. На этот раз непонимающими. «Не такой уж был и нормальный». этот новичок. «Лис!» — опомнившись, рыжий развел руками, показывая себя во всей красе, и даже приосанился, как когда его хвалили. «Лис! Лис! Я лиса ищу!» — подтвердил новичок, как чувствовала Немо, совсем не понимающий, кто перед ним. «Лис! Лис!» — ударил себя ладонью в грудь рыжий. Манера говорить о себе в третьем лице в этот раз играла против него, он видимо не понимал что можно сказать новичку я лис а может по какой то причине не хотел изменять своим привычкам лис мне нужен лис устало повторил новичок уже не рассчитывая добиться от паренька чего то путного где его найти найти протянул удивленно лиз и потряс рыжими лохмами лиса не надо искать ли не терялся а где он сейчас тут «А конкретней?» «Тут!» Лис даже затопал перемазанными в траве и земле пятками. «Что тебе нужно от него?» Вмешалась спящая, которая надоела наблюдать за этим бессмысленным разговором. Говорила она несердито, но решительно, давая понять, что не даст младшего в обиду. «Это правда, лис!» Обогнув чужака, спящая взяла рыжего за грязную весну щитую кисть. «Он так всем представляется, и мы его так зовем!» И никакого другого лиса тут нет. «Правда?» Чужак недоверчиво посмотрел на нее, потом на растерянного художника. Стоящая у него за спиной Немо не могла видеть его лица, но знала откуда-то, что он сейчас щурится, сомнением глядя на них через тонкие стекла. Только сейчас она поняла, что собственная сила, незадавленная, не сдерживаемая все эти дни, заметно выросла и стала более покорной. никогда еще немо не могла вот так читать человека не просто ловя его эмоции а схватывая с ними крупицы его знаний и может даже мыслей например она точно знала что зрение у чужака не такое уж и слабое и ночки он носит больше для того чтобы казаться старше и серьезней мне сказали что здесь есть некий лис который занимаетсяются вопросами об устройства ново проибывших лис испуганно посмотрел на спящую бояясь что та сейчас поручит ему что то такое о чем говорил незнакомец но девушке было не до него спящая моментально поняла кого благодарить за всю эту путаницу нема тихо вздохнула у нее тоже был только один вариант кто тебе сказал сразу смягчившись уточнила спящая длинный такой парень с сигаретой он меньше его слушай у нас тут самообслуживание выбрал себе комнату на этаже матрас развернул постель застерил и живи себе спокойно а организаторы потом у шестого было ясно что положительного ответа он не ждет немо мысленно ему посочувствовала он как и кит как и спящее в свое время ждал чего то серьезного организованного наверное он долго настраивался и очень тщательно собирался и добрался не без труда тяжелый рюк загнул его спину Солнце жарило макушку, а вместо того, чтобы устроиться и отдохнуть, ему пришлось бегать по всему Ецу в поисках неясно кого. Жизнь тут была лучше любых тренингов и занятий. Она, такая простая на первый взгляд, давала невероятно много. Здесь одиночество было приятным, а чья-то компания желанной. Здесь деревья, травы и серые стены таили в себе неясную скрытую силу, на фоне которой способности пришлых обитателей Еца оказывались совершенно обыденными, и они использовали их вольно и невольно. Хорошо, если новичок быстро это поймет. Мысли Немо перескочили с шестого на пакость. Когда он в последний раз кого-то сглазил? Немо подумала, что это и хорошо, и плохо, потому как сила все же не бесполезная, и жалко будет, если пакость разучится. Интересно, а смог бы он благословлять... или все же только проклинает. «И без этого хорошо, поверь. Поживешь пару дней и поймешь», — убеждала новичка спящая, когда Немо снова вернулась в действительность. Тот явно был настроен скептически, но слушал девушку внимательно. Судя по легкой смущенной улыбке и потому, с каким интересом шестой смотрел на спящую, вполне мог возникнуть новый конфликт. Немо снова тихо вздохнула. «Пакость без тренировок, видимо, не останется. Зря она переживала. Девушки, которые вот так запросто привлекали внимание к себе, всегда ставили Немо в тупик. Она помнила таких одноклассниц, потом одногруппниц, до наглости ярких, до крайности самоуверенных, фальшиво-отзывчивых и наигранно веселых. Не то, чтобы она что-то имела против них, но ее глаза видели одно, а сила шептала совсем другое. Спящая была совсем не такой. От нее не хотелось отстраняться. она была не подчеркнута доброй а просто доброй и когда она помогала она правда хотела помочь вот и правда как та русалка или мавка ничего не делает улыбается просто себе смотрит а к ней тянет может это тоже какая то способность а какая у тебя сила спросила немо внезапно шестой вздрогнул резко повернув голову, но быстро взял себя в руки и улыбнулся как и прежде не размыкая губ. я כו איש תסלישו.